10.55 Не таким уж он оказался дряхлым, старичок с последнего этажа. Или, может, взбодрился от майского утреннего солнышка. Через двор он прошел бодренько, тростью по асфальту отстукивал звонко. Еще и напевал «Птица счастья завтрашнего дня». «Прилетела крыльями звеня». Выйдя на улицу, немножко подумал, сам себе кивнул и встал. У самой бровки. Поднял руку. Почти сразу же остановилась видавшая виды пятерка. Водитель опустил стекло и певучий спросил. «Ехать куда?» Он был черноглазый, смуглый, в камуфляжной куртке. «В центр. По дороге?» Автомобилист блеснул белыми зубами. «Мне везде по дороге, смотря сколько платить хочешь. В центр. Куда в центр?» «Ну, типа в Таврический сад». Восточный человек задумался. Город он, видимо, знал не очень. «А это далеко?» Спросил он. «Как ехать?» «Дорогу покажешь?» «Покажу. Ладно, садись, договоримся. Поехали». Старик с любопытством поглядывал на водителя, а тот хмурил лоб, что-то прикидывал. «Откуда сам?» «Так». Похоже, шофер не любил отвечать на этот вопрос. «С Узбекистана», — не спросила определил пассажир. Водитель покосился на него. «У меня регистрация, полный порядок. А мне по барабану, я же не мент». С гостем из Узбекистана старичок говорил совсем не так, как с интеллигентной пожилой дамой. Будто подменили драматурга. «Дуй по-белградской, потом вырулишь на Витебский». «Центр, что ли?» словно «только теперь», — понял водила. «Короче, эта штука будет». «Штуку в Ташкенте слупишь. У нас за пятихатку возят, и спасибо, говорят». Узбек засмеялся. «Хорошо, командир, 500 Теперь, когда основной вопрос разрешился, лоб у него разгладился. «Семья здесь или там?» — приставал любопытный старичок. «Там пока». «Перевозить будешь?» «Буду?» «Тут лучше». Водитель, кажется, немного обиделся. «Кому как? У нас некоторые, знаешь, как живут. Но у меня три дочки, так? Старшая учиться хочет в институт. Вторая тоже карьеру хочет. У нас там девчонки учи-не учись!» Он махнул рукой. «Лучше здесь». «А третья что? Не хочет ни учиться, ни карьеру?» «Не хочет. Замуж, говорит, пойду!» Узбек засмеялся. «Вечером сядут, давай спорить». «Одна говорит, актриса буду, как Чулпан Хаматова. Вторая говорит, менеджер буду или в банке работать. Бизнесвумен, так что ли?» «Младшая говорит, дуры вы, детей рожать надо. Смехота!» Три девицы под окном пряли поздно вечерком. Шофер удивился. «Чего?» «Пушкин. Сказка о царе Салтане. Забыл?» «Я когда в школе учился, у нас русских писателей уже не очень. Пушкина знаю. Капитанская дочка знаю. Про царя Салтана не знаю. А что там в сказке?» У пассажира глаза так и сверкнули. Рассказать? Давай, в центр долго ехать. Только я стихами не помню, своими словами. Лады? Стихами не надо, стихами понимать хуже. Короче, там тоже три девчонки заспорили. Каждая хочет стать царицей. Кто из молодых не хочет? Это как это? Лузер, никто быть не хочет. Машина неслась через промзону, подпрыгивая на выщербленном асфальте. Старик рассказывал сказку. «Одна девка красивая, моторная. Хочу говорить в шоу-бизнес, чтобы каждый день рассекать, зажигать пир на весь мир». «У меня старшая тоже красивая. Моделью хочет. Но модель это я против. Там, извиняюсь, блядство одно. И не кушают ничего. Раз-два и язва желудка», — вставил узбек. Рассказчик поморщился и дальше. Вторая девка умная, деловая, говорит, на производство пойду, в бизнес, легкая промышленность, там хлопок, лен, все дела. Налажу производство, экспорт, на весь бы мир, говорит, наткала я полотна. Правильно, у нас в Узбекистане хлопок лучший в мире, а шить не умеют, тряпки носят, Китай один, у кого бабки есть, Версачи, Диор, как здесь короче. А третья девчонка говорит, ничего не хочу, хочу, чтоб муж был, семья. «Молодец, я тоже так считаю, а жена ругает дочку младшую, дура, ты жизни не увидишь, пеленки, коляски никогда не поздно». Как у Пушкина баба-бабариха, она тоже двух первых девушек поддерживала, а третью нет. «Жена моя, — говорит, — охотно подхватил тему водитель, но пассажир рассердился, попросил сказку, слушай, не перебивай, а то не буду рассказывать». «Молчу, командир, молчу!» И сказочник продолжил пересказ классики. Однако, если вначале он был более или менее близок к оригиналу, то теперь стал от него отдаляться. Видимо, понесло. Первая девка красивая была, чисто Голливуд, верила, что красота главное женское оружие. Если у девушки внешность хорошая и готовит суперски, париться ей незачем. Через постели желудок любого мужика добыть не проблема. С правильным мужиком всего на свете можно достичь, как на скачках. Грамотно выбрала жеребца, поставила на него и жируй на халяву. Придет к финишу, приствой. Сойдет с круга, поставишь на другого. Обычная жена тоже хочет, чтоб ее муж гран-при взял. Но она как жакей. Сама скачет и рискует. Если конь скопыт, жакей тоже себе шею свернет. А красавица может жить по-другому. Сидеть в ложе, попивать шампанское, да скакуна своего подбадривать. Давай, коняшка, гони, получишь морковку, а ложонешься сдам на живодерню. От зараза! осудил первую девицу шофер, но сказочник на него сыркнул и слушатель заткнулся. Вторая на красоту плевала. Она собой тоже ничего была, во всяком случае не уродина. Если бы марафет навела, приоделась, могла бы быть эффектной. Но она это все в гробу видала. Косметики ноль, походка, как у терминатора, такой конь с яйцами, умная, вливая, характер, БТР. Время мужчин, говорит, кончилось. Мы, бабы, крепче и выносливее. Никто мне не нужен, всего сама добьюсь. Ну, а третья слушала их, только головой качала. Ах, говорит, девочки, главное на свете любовь. «Жизнь, — говорит, — это не скачки к финишу и не бизнес. Это чтоб утром проснулась, посмотрела на мужа, и счастье. Детей завтраком кормишь — опять счастье. А завтра хоть вообще не наступай. Я бы на такой женился, — не умолчал таки узбек. Я бы тоже. Короче, быстро сказка сказывается, долго дел делается. Все у них, у девушек этих срослось». Какая что загадала, то и получила. Красавица всю жизнь протусовалась. Яхты, презентации, фотки в журналах. Мальдивы, шмальдивы, канны, фиганы. Первый муж миллионер, второй министр, третий вообще олигарх. Вторая тоже в шоколаде. Сама олигархом стала. Сидит в пентхаусе, сверху вниз на всех поплевывает. Сто тысяч человек на нее пашут. Журнал Forbes ее на обложке помещает в номере «100 самых успешных бизнес-леди». Третья подружка, в принципе, тоже нормально прожила. Муж у нее звезд с неба сначала не хватал. Человек как человек средний. Но она ему все время долбила «ты самый лучший», «ты самый крутой». И он поверил, крылья расправил. Все у него получилось. Менеджер среднего звена. Квартира хорошая, тачка, дача. Дети выросли нормальные, выучились. «Молодец!» — снова не сдержался южный человек. «Так и надо». Кому надо? Мужу или жене? «Чтоб семья хорошая, всем надо». «Во-первых, не всем». Уж мужикам точно не всем. Да и женщины тоже разные. Мужчине от жены главное что нужно? Любила чтоб. Ошибаешься. Некоторым надо, чтоб баба их наоборот шпыняла, под плинтус загоняла. Иначе жить скучно. Нет, братан. Нам от них нужно, чтобы они нас сильнее делали. Если ты себя с этой конкретной бабой чувствуешь сильнее, чем без нее, значит она тебе подходит. Сильнее не в смысле бицепсы-трицепсы. В смысле лучше себя реализуешь. Ясно? Ясно, почему не ясно. С одной женой ты орел, с другой курица мокрая. А поразительнее всего, что какой бы урод ты ни был, хоть чмо последнее, обязательно где-нибудь на свете есть баба, которая одна только и может тебя из говна вытащить, человеком сделать. Вот зачем жена нужна, а на кой мы им сдались, это вопрос неочевидный. Ладно, ты дальше слушай. Он там направо повернешь, на обводный, быстрее выйдет. Короче, все их нежелания сбылись, сказка она и есть сказка. Вот они уже женщины хорошо на возрасте. Собрались как-то вместе, без мужиков. Юность вспомнить, друг перед дружкой повыеживаться, обычный бабский спорт. Умная говорит, у меня то, у меня всё, я монополистка над всей мировой легкой промышленностью, хотела стать царицей и стала». Красивая ей. «Не обижайся, Катя, на старую подругу. Ну разве царицы так выглядят? Ты на меня посмотри. Вот я царица. Подтяжечка, губки коллагеновые, бюст-силикон. Мне больше сорока не дает никто. Могу снова замуж выходить, но мне теперь никого не надо. У меня все есть. Свой клуб-казино, ресторан с кабаре. Каждый вечер салюты запускаю, и вся моя жизнь чудесный фейерверк. Умная ей тоже шпильку в больное место. «Царица-то ты царица!» «Жаль, только Виолетта с царевичем тебе не повезло. Мало ты своим парнем занималась, вот он у тебя такой и получился. А у красавицы единственный сын, дурило бессмысленный, только умеет тусоваться да папина бабло просаживать. Но красивую хрен собьешь. У сына, говорит, своя жизнь, у меня своя, а ребенка родить, как эстафетную палочку передать, что прот не присекся. «А дальше, как бог рассудит. Пускай мой Жоржик вырос козел-козлом, но у него тоже будут дети, может, из них что путное выйдет. Я, конечно, попрыгунь из это это красное пропела, но свой долг перед природой по минимуму исполнила. А ты, Катюша, извини, пусто цвет. Обиделась на нее умная, отвечает тонко с намеком. Мол, человек заводит детей, когда нутром чует, что не годен на большие дела». Чтобы кто-то в потомстве через сто лет или через тысячу совершил что-нибудь великое. Вот тебе весь долг перед природой. А я сама, та, ради которого все мои предки старались и плодились. Потому что я самая великая женщина всех времен. Обо мне сто книг написано и десять фильмов снято. Ты помрешь, тебя забудут, а меня долго помнить будут. Собачица они между собой друг дружку опускают, а третья помалкивает, слушает. Они от этого еще больше распаляются. Вдруг... Красивая врев. Плачет, заливается Мы с тобой, Катька, хвастаемся А счастливая у нас Машка Ты сидишь в своем пентхаусе Одна дура дурой У меня в год по две пластики Потом все везде болит А у Машки четверо детей Муж, золото и ничего ей больше не надо Умная губа надула А я не жалею, говорит Жизнь прожила, дай бог, всякому И тоже вдруг как заревет Первый раз хрен знает за сколько лет 100 миллиардов баксов у меня, а завещать некому. Хлопок этот поганый, видеть не могу, поговорить не с кем, и все такое. Третья на них смотрит, моргает. Девчонке говорит, вы чего, прикалываетесь? Я вас слушаю, от зависти лопаюсь. Ты, Катька, вообще, Екатерина Великая отдыхает. Такое дело построила, голова у тебя суперкомпьютер. Всем мужикам нос утерла. «А ты, Виола, чисто цветок оранжерейный. Какую жизнь красивую прожила! Да на тебя посмотрите, и то праздник, а я что? Дети выросли, я им не нужна, а мужу я столько лет зудила, главное дело делать. Неважно какая у мужика работа, важно, чтобы он видел в ней смысл жизни. Вот и добился. Для него теперь смысл жизни — торговля пылесосами и увлажнителями воздуха». Чего я ради горбатилась? Ради каких таких сокровищ? Букашка я никчемная и больше никто, а могла человеком стать. у у, -у, -у. Вот так и сидят они рядышком. Три постаревшие девицы. Ревмя ревут, и утешить их некому. Тут и сказки конец. Тормози, приехали. Машина как раз у ограды Таврического остановилась. Водитель почесал затылок. Ну и чего? Про что сказка, я не понял. Про то, что жизненный путь надо себе выбирать правильно. Кто же знает, какой путь правильный, какой нет? Я знаю. Откуда? Посмотрю на человека. Вижу. Сказочник проворно вылез из машины, сунул шофера вместо 500 рублей тысячу и легкой походкой направился к воротам парка. Трость он теперь нес под мышкой.